Но с чего-то ты вдруг так захотела бурной деятельности? С того, что ты баллотируешься в Сенат. И моя обязанность, как жены, помочь тебе выиграть. Свежего предания. В дверь громко постучали. Когда ты это открыл, вошли Джек и Эдди. Прошу прощения, сказал Эдди, но мы невольно подслушали ваш оживленный спор и решили, что пора его рассудить.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 Эди сунул руки в карманы и уставился под ноги. Тейт вернулся к столу и сел. Эйвери была слишком возбуждена и не хотела сидеть. Она подошла к конторскому шкафчику и прислонилась к нему, уперев руки в бедра. Кэрол хочет ехать с нами и на той неделе, объяснил Тейт. Джек сказал. Господи, только не это. Но почему? Вскричала Эйвери. Эди сказал, «Давайте все обсудим». Тейт обвел их взглядом. «Тебе эта идея не нутру, Джек?» Джек посмотрел на Эйвери, пожал плечами и тихо проворчал. «Делай, как знаешь. Она твоя жена». Тейт перевел взгляд на Эйвери. «Ты знаешь мои аргументы. Что ж, какие-то из них не лишены оснований».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 Эдди криво усмехнулся и вступил, «Даже если только теоретически, избирательницы станут любить тебя уже за то, что ты верный супруг и заботливый отец, а мужчины будут уважать тебя, потому что ты не голубой и не карьерист. При всей нашей современности и искушенности избиратели испытывают неловкость, когда голосуют за того, кто может вдруг оказаться гомосексуалистом».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 «Посмотрим, как пройдет твой выход, а тогда уже и решим насчет поездки». «То есть... Э, то есть мне предлагается испытательный срок», — сказала Эйвери. «Понимай, как хочешь», — спокойно ответил Эдди. Он посмотрел на Джека и Тейта. «Она здорово держалась тогда возле клиники». Тейт прислушивался к мнению Эдди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 Джек, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Эдди молча кивнул и тоже вышел. Тейт несколько мгновений смотрел на Эйвери в упор. Ну, хорошо, проворчал он, у тебя появился шанс убедить меня, что от тебя будет прок, когда компания наберет силу. Ты не будешь разочарован, Тэйд. Обещаю тебе. Он с сомнением нахмурил брови. Значит, в пятницу. Мы должны будем выехать в 7 часов. Будь готова.